Мне тоже очень нравится. И должна признать, она понизила голос до шёпота. Если этот белобрысый принц хаоса посмеет не заметить всего этого, я его смертейшество исключаю из списка сердечных привязанностей раз и навсегда. Я невольно улыбнулась, куратор Верис улыбнулась в ответ и уже громче. Идём. Тут все только тебя ждут. Кто все? Мне стало как-то не по себе.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 толкнула застывшую меня и объявила «Нашла». Присутствующие разом повернулись, как-то алчно, глядя на скромную адептку Академии проклятий. — Нет, это издевательство, — прошипела Инсин, — до прибытия королевского кортеджа 12 минут! Что? Вот что можно сделать за 12 минут? Русалка была не одна. На диванах обреталось еще четыре и то же русалки. И шесть горных фей. Свалить. Слава вампирше Заэль, ко мне лордом Витори, прозвучали нагло, лениво и от того совершенно по хамски Потому как нам 12 минут хватит вполне, а вы можете жаловаться на судьбу где-нибудь там, за дверями. Изаэль и Наивери сидели напротив команды Инсин и не особо одобрительно смотрели, как на них, так и на яркое золотое платье пышным кремовым облаком, ожидая, похоже, меня. Со стороны вампирш платьев было два. Ярко-малиновое, пышное и с открытыми плечами, и багрово-алое, цвета красного вина, изумительное платье из шелка, бархата и украшенное серебряной вышивкой, имитирующей цветы, на которых капельками росы застыли бриллианты. «Однозначно второе!» Заметив мой восторженный взгляд, сказала Заэль, и ленивым тоном, чуть растягивая слова. «Дамы, освободите помещение, у нас времени в обрез!» «Но!» – начала Инсин, и тут вампирша как рявкнет. «Вон!» Из моей гостевой в мгновение ока смылись феи, русалки и я. Меня в коридоре поймала смеющаяся Верис, схватила за руку и приволокла к вампиршам. «Нет, ну надо же, какие мы нежные!» – возмутилась Заэль.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 Я, как последний Бадзул, носилась по всем магазинам с этим платьем, а она мне тут умереть раньше времени решила. А я, Найвери продемонстрировала руки, все пальцы исколола, пока гнома на срочную работу уламывала. Нет, госпожа Ряты, с вами положительно невозможно работать. И даже куратор вырез внесла свои пару медных. Во имя бездны Дея, неужели нельзя быть более осмотрительной? И куда твой чешуйчий ты смотрел? Ладно, Дроу, на это смолот еще, да и вампиры хаоса ему ранее явно не встречались. Но морда драконистая чем думал? Моего ответа никто не ждал. Наивери глянула на часы, Заэль приказала. Молчать, не сопротивляться. И вообще не дергайся, Дея. Леди Вэрис усмехнулась и отошла. Я еще не знала, что меня ждет. А потом вампирши,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 Постоять было можно. Я и застыла, боясь не то что двигаться, дышать страшно было, а в зеркале напротив отражалась перепуганная я и что-то черное, стремительно вокруг меня перемещающееся. И мне оставалось лишь наблюдать, как на мне застегивается белье, как обнимают ладони тонкие ажурные перчатки, как волосы вздымают вверх, чтобы собраться в высокий хвост, а затем блестящими подкрученными локонами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 Я бы выделила сильнее. «Хм, думаю, пойдет». И Нейвери начала что-то еще наносить на ресницы. «Зоэль, цвет идеален, но все же я бы осветлила. Чуть-чуть». Снова вставила леди вырез Губы вновь были намазаны чем-то. «О, да», — согласилась вампирша. «Так лучше». «И все-таки румяна тоже нужны. Она бледная». Внесла еще одно предложение леди Шайена. «У нас есть кое-что лучше», – пугающе произнесла заэль «Намного лучше», – вторила ей Невери. Мне стало страшно. «А еще так», – бормотала заэль – «и это», – Невери легкими касаниями наносила что-то на веки, – «и туфельки не жмут? Няк! Шевельнуться все еще было страшно, от когтей вампирши остались царапины и побаливали, не сильно, но ощутимо. Еще бы они жали!» Золя усмехнулась. Я оборотню сразу сказала – на труд убью! – Жестокая! – леди Веррис рассмеялась. – Бывает! – миролюбиво согласилась вампирша. А потом меня перестали мазать, красить, трогать и вообще что-либо делать, и Нейвери ласково посоветовала – Глаза открой! Я открыла и задохнулась от восхищения. Я видела себя в зеркале во весь рост и… не узнавала. Шелк обнимал тело так.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 Но по-доброму и чуть снисходительно улыбнулась мне. — Румянец румянцем, ждем главного! Нетерпеливо глядя на меня, сказала Заэль, и моя кожа начала светиться. Чуть-чуть, едва заметно, но светиться Вся! Да, потрясающе! Леди вырис поднялась, подошла ближе. Я тоже такое хочу. Но вампирша, махнув рукой, сказала. — А это мелочи, так сказать, побочный эффект. — Ждем главного!